Однажды антипоч пришел к Великой сосне, и с ним был мальчик Вася Веселкин. Тут впервые Вася встретился со своей елочкой. Радостно каждому глубоко вздохнуть чистым воздухом под пологом сомкнутых кронами деревьев. Редкий человек, обрадованный чистым воздухом, Обратит внимание на деревце бледное высотой не больше, как в рост человека, с поднятой вверх рукой. Хвои на этом деревце тощие, бледные, сучки покрыты сплошь лишаями, ствол не толще руки человек корни поверхностные. Сильный может легко вытащить дерево и отшвырнуть. А между тем рядом с этим лесным сиротой стоит елка его ровесница, «Могучее столетнее дерево!» В тени этой счастливицы и хилится маленькая ее ровесница, в сто лет собравшая себе высоту в рост человека, споднятая вверх рукой. Антипыч уже поднял было топор чтобы прикончить эту несчастную ненужную жизнь, но Вася остановил его. «Ладно», — согласился Антипыч. И минуточку глядел в большие серые серьезные глаза мальчика, вроде как бы даже и с удивлением. Оно и вправду было чему подивиться в лесу. Во всей жизни всех лесов на свете не было такого случая, чтобы кто-нибудь, кроме человека, мог заступиться за слабого. И какой же это еще человек? Вася Веселкин? чтобы против всех лесных законов вдруг ни с того ни с сего выставить свой человеческий с другой стороны тоже подумаешь почему бы ему тоже не выставить этот закон если с незапамятных времен человек начал выбирать в лесу деревья сажать их возле дома своего поливать навозить ухаживать и мало того уходя на войну потом уносить в душе свои наряду со своими близкими и память о родной березке возле своего дома, сосне или елочке. Когда Антипыч заносил топор над Васиной елочкой, наверное, это наше всеобщее человеческое чувство мелькнуло в душе мальчика и перешло на дерево. — Ладно, — ответил Антипыч, отчасти, конечно, и понимая причуду мальчишки. Все ведь и мы, старики, и мальчишками были. У Антипыча в этот был не просто его очередной обход лесного участка ведерки. В лесничестве был получен приказ найти материал для авиационной фанеры. Требовалась сосна не меньше четырех обхватов толщиной и без единого сучка на высоту пяти метров. Во всех ведерках оставалось только одно такое дерево. Вот за этим-то деревом и пришел теперь Антипыч. Нечего было и мерить толщину. Было видно на глаз, дерево больше четырех обхватов. И какие там пять метров вверх без сучка? Куда больше? И смотреть было нечего. Но Антипыч почему-то все глядел и глядел вверх, все больше и больше откидывая назад свою голову. Вася тоже за ним глядел вверх, пока не стало ему очень трудно. Тогда оба, и старый, и малый, отступили дальше от дерева и все глядели и глядели вверх. И это было без всякого дела, без всякой надобности. Так бывает с каждым в чистом бору Движение чистых стволов вверх к солнцу поднимает человека, и ему хочется туда, вверх, как дереву, тянуться к солнцу голова скоро устает от высоты приходится возвращаться на землю антипо сел свернул себе козью ножку и сказал у нас в ведерках это будет последнее дерево упадет и останется на память последнее ведро в наших ведерках нового больше не будет а есть еще где нибудь на свете такое спросил вася — Есть, — ответил Антипович. — Мой отец бурлачил на севере, так он зимой нам, детишкам, много рассказывал. Там где-то в каком-то государстве маленьком, вроде Коми, есть заповедная корабельная чаща. Ее там не рубят, а берегут, как святыню. Так вот эта чаща сосновая стоит высоко на третьей горе, и нет в ней ни одного лишнего дерева. Там нигде стяга не вырубишь. Вот как часто деревья. Срубишь, оно не падает, а остается стоять меж других, как живое. Каждое дерево такое, что два человека будут догонять друг друга кругом и не увидятся. Каждое дерево прямое и стоит высоко, как свеча а внизу белый олень и мох, сухой и чистый. «Высоко, как свеча», — повторил Вася. «И так-таки ни одного сучка доверху». На этот вопрос постоянный шутник Антипыч ответил шуткой. «Есть, — сказал он, — во всей гриве одно дерево, и в нем выпал сучок». Но и то в эту дырочку желтая птичка-зарянка натаскала хламу и свела себе там гнездо. «Это сказка?» — спросил Вася. В глазах мальчика была такая тревога. Так, видно, хотелось ему, чтобы заповедная чаще не была просто сказкой. «Это сказка?» — повторил он. Антепыч бросил шутить. Про птичку, — ответил он, — я сам выдумал. Да и то ж что я. В каждом бару есть дерево с пустым сучком, а в дырочке живет желтая птичка-зарянка. А заповедную чащу отец мой видел своими глазами. Это правда истинная. Истинная, — повторил Вася. А какая же еще бывает на свете правда? Кроме правды истины, — спросил Антипыч и опять в лице его щеки начали собираться в гармонику, а гестребиный нос опускаться к усам. Но тут же и опять, заглянув в Васе в глаза, Антипыч бросил шутить и сказал. «Правда на свете одна, только истинная». «А где она?» «В уме и сердце человек». «И у тебя?» «Конечно». «Скажи, Антипыч...» Какая она сама, эта истинная правда? Антипович засмеялся, но с его крючковатый направился к усам. — Видишь, Вася, — сказал он, — правда она такая, что ее надо каждому держать в уме, а сказать о ней трудно. — а Отчего же трудно? — Первое, трудно от того, что у правды нет слов. В делах она вся, не в словах. Второе — от того, что как скажешь, то сам ни с чем и останешься. «Ты мне одному только скажи!» «Скажу», — согласился Антипович. «Только не сейчас. Вот буду помирать. Ты к тому времени подрастешь, маленько поумнеешь. Ты ко мне подойди тогда, и я тебе на ушко скажу». «Хорошо?» «Конечно, хорошо», — согласился Вася. Только я знаю, что ты мне скажешь тогда. — не Неужто знаешь? — удивился Антипыч. — А вот и знаю. Хоть еще и не подрос и не поумнел. Ты скажешь так. Не гонитесь поодиночке за счастьем, гонитесь дружно за правдой. После Васиных слов Антипыч в изумлении остановился и, подумав, сказал. — Ну и память у тебя, Вася. Антипыч... Выплюнул свою козью ножку, поднял топор, подошел к великой сосне, зачистил на сером стволе белое местечко и на белом старательно вывел лиловым карандашом букву «А» — авиация.